Сергей Измайлов «Правильный лекарь» Том 5 Глава 1 Остаток воскресенья я провел с книгами и в медитации, занятиях с развитием ядра, в том числе с помощью золотого амулета. Вечером вышли с Катей погулять по парку и набережной, уж очень хотелось освежиться и подышать свежим воздухом. Голову заполнили тяжелые мысли. «Если я раньше с нетерпением ждал ответа из министерства, то теперь с опаской». Все не выходили из головы слова Курлянского по поводу того, что со мной вполне может повториться его история. Напористый бриз со стороны Невы прогонял дурные мысли и помогал хоть немного расслабиться. «Ну, ты чего такой убитый?» — не выдержала Катя. «У тебя что-то случилось? Ты что-то скрываешь?» Я вздохнул, собрался с мыслями и поделился с сестренкой своими мыслями. Она внимательно, с серьезным видом выслушала мою исповедь. Немного помолчала, когда я закончил. — Ты знаешь, Саш, а мне кажется, бред это все, что они сейчас будут прибегать к таким мерам, — задумчиво сказала она, ловя лицом прохладные струи воздуха, пробивающиеся сквозь кроны елей, мимо которых мы проходили. Многое поменялось с тех пор, как Курлянского забили под плинтус. Может, и остались еще такие же замороженные, как этот Захарин. Но, в общем и целом, люди меняются, и меняются и взгляды на разные вещи. Если Обухов рискнул подписать твое письмо своим именем, значит, он знает, что делает. Ведь ты же не считаешь его дураком. Офигеть! Только и смог ответить я на ее монолог. Чего? Встрепенулась Катя. Я что-то не так сказала. Наоборот, хмыкнул я. Я иду и восхищаюсь, какая у меня умная сестра для своего возраста. Ты хочешь сказать, что я еще мелкая, чтобы рассуждать на такие темы? Наоборот, я тобой горжусь, — улыбнулся я и внимательно смотрел ей в глаза, чтобы она поняла, что я не шучу. Я знаю, к кому мне обращаться теперь за советом и решением душевных мук. Ты ведь сейчас не шутишь? — сморщила она носик, сомневаясь в моих словах. Нисколечко, Кать, — заверил я ее и приобнял. Ты самая лучшая сестра на свете. И независимо от того, чем это все закончится, мне сейчас стало намного легче. Спасибо. — Да не за что, — засмущалась она. — Обращайся, если что ты мой любимый брат. Хочу пожелать всем братьям, чтобы у них была такая же сестра, как ты. Я тебя очень люблю и никому не дам в обиду. Так и знай, — сказал я и обнял ее крепче. — Знаю, — тихо сказала она и тоже обняла меня. Так мы простояли пару минут, — каждый в своих мыслях. «Кажется, у меня пальцы на ногах замерзли, а из форточки на кухне пахнет готовыми отбивными». «Безобразие какое!» — возмутился я. «Надо это немедленно исправлять. Пойдем их уничтожать». «Побежали!» — крикнула Катя, стартанула, как в последний раз в жизни. Я смог догнать ее только, когда она добежала до угла дома. Мы ввалились в прихожую, хохочая, втирая друг другу снег за шиворот. За что получили эксклюзивное слово словосплетение от Маргариты. Она всегда могла придумать что-то эдакое, что заставляло задуматься над своим неправильным поведением. Тирады оборвались так же внезапно, как и начались, так как она не могла ожидать от меня такой подлости, как чмок в щеку. Пока наступила небольшая пауза, Маргарита пыталась прийти в себя, мы разбежались по комнатам, чтобы переодеться к ужину. Катина психотерапия, семейный ужин, размышления о вечном и о праздновании Нового года с чашкой чая в руках перед камином... Помогли мне окончательно расслабиться. Да в конце концов, что я сейчас изменю своими переживаниями. Да ничего. Главное теперь всегда быть начеку и в случае опасности быстро выполнить команду Беги, форест! Утро понедельника началось с визита к Элеоноре Александровне Татищевой. Самого князя дома опять не было, что нас с Ильей не особо-то и расстроило. Мы договорились, что. Сегодняшнюю процедуру проведу я, но дам ему возможность просканировать все до и после моих манипуляций. Княжна сегодня выглядела немного лучше. Уверенно двигалась и ходила по комнате. Сказала, что появился аппетит, нормализовался сон. Когда она довольно бодро расположилась на кровати, я приложил ладонь к эпигастрию и проверил состояние новообразования. Оставалось совсем немного, плюс пара метастазов, тоже небольших. Этот объем мы сегодня вполне сможем осилить, не переживая о том, как она это перенесет. Теперь она точно справится. Я осторожно и максимально прицельно направил тонкие потоки магической энергии, выжигая злые клетки слой за слоем. Теперь, когда их нет, надо заживить дефект стенки желудка. Теперь вместо образования здесь был внушительный дефект. Регенеративные способности у графини были довольно неплохие, у меня получилось восстановить и укрепить стенку желудка Минут за пять. Два небольших метастаза в сальнике я уничтожил на корню и того быстрее. Потом кивком головы подозвал Юдина, чтобы он подстраховал меня и все просмотрел незамыленным взглядом. Через несколько минут он убрал руку и отошел от кровати, кинув мне в знак того, что там все чисто. — Ну что, Элеонора Александровна, — сказал я, улыбаясь, — больше вы в нашей помощи пока не нуждаетесь. — А что, уже все? — она удивленно скинула брови. — Да, с вашей опухоли покончено, не осталось никаких следов, кроме рубца на стенке желудка. — И мне теперь можно все есть? — обрадовалась княжна. — Я бы на вашем месте остерегался некоторое время острого и сомнительных заморских специй, а все остальное — пожалуйста. — Раз аппетит теперь хороший, не забывайте мясо и печень, они помогут вам быстрее восстановить низкий гемоглобин. И еще один момент, застрил я ее внимание. — Мне надо будет осмотреть вас через три месяца, чтобы убедиться, что опухоль не растет снова. — А такое может быть? — нахмурилась княжна. — Редко, но бывает, — сказал я, хотя в этом мире такого опыта пока не имел. — Поэтому лучше периодически показываться для вашего же спокойствия. — То есть примерно в конце марта? — кивнула она. — Я вас поняла, Александр Петрович, я вам очень благодарна за вашу неоценимую помощь, и кроме того, что мой супруг заплатит вам за работу, хочу сделать памятный подарок. Она взяла с туалетного столика небольшую коробочку и протянула мне, открыв крышку. Внутри лежали изящные, очень красивые золотые запонки с крупными сафирами, отороченные россыпью небольших бриллиантов. В моем мире такое украшение стоило очень дорого, но я вспомнил, какой колье я купил Кате, и мне немного полегчало. «Элеонора Александровна, это очень дорогой подарок, я не могу его от вас принять», — сказал я. «Ну прекратите, Александр Петрович», — улыбнулась она. «Это от души и на память. Пожалуйста, не отказывайте благодарной пациентке в удовольствии отблагодарить своего спасителя». «А это вам, молодой человек». Похоже, футляр с золотыми запонками, только украшенными изумрудами, оказался в руках у Ильи. «На долгую добрую память!» — снова улыбнулась княжна, когда мы приняли ее подарки. «Мы поблагодарили Элинауру Александровну за щедрые подарки, договорились о приблизительной дате следующего осмотра и пошли на выход». «Теперь на праздник придется покупать рубашки на запонках», — хмыкнул Юдин, когда мы уже подходили к воротам. «Не горе, чтобы такая красота лежала без дела». — И мне, — сказал я, — не помню, чтобы на запонках были. До Нового года оставалось всего несколько дней. Коридоры и кабинеты в клинике усилиями младшего и среднего медицинского персонала и при финансовой поддержке моего отца преображались в новогодние декорации. Уже благодаря этому дурные мысли покидали разгоряченную голову, оставляя там предпраздничное настроение. А еще забыть про ожидания сомнительных вестей помогли мои пациенты. Тот, что с асептическим некрозом бедра, пришел одним из первых. Хромоты намного меньше, но я точно не уверен. До полного выздоровления, ясно дело, еще далеко. Сканирование сустава показало улучшение кровоснабжения головки бедра, укрепление костных структур, постепенно начинала восстанавливаться разрушенная часть головки. Тонким потоком энергии стимулировал работу остеобластов, ускоряя их десятки раз. Сосуды тоже начали приносить кислород и питательные вещества туда, где раньше было полное отчуждение тканей. Теперь здесь все начнет оживать заново. Теперь посмотрим, что увидим послезавтра. Напоследок снял отек и удалось существенно приглушить защитный воспалительный процесс. Он нам теперь и не нужен, а пациенту будет легче передвигаться. — Вы только пока продолжайте ходить с костылем, — сказал я мужчине. «Дела идут на лад, но нагрузку на сустав лучше пока полную не давать». «Да, я понял, Александр Петрович», — ответил он. «Хотя иногда уже хочется походить без него, но тогда я себя заставлю». «Заставляйте. Пока что это необходимо», — кивнул я. «И не забывайте про упражнения, которые я вам говорил. Они будут улучшать кровоснабжение головки бедренной кости, а это способствует ускорению выздоровления». — Ну, там хоть что сейчас происходит? — поинтересовался он. — Потихоньку некротизированная часть кости начинает оживать, — ответил я. — Я сначала думал, что омертвешие костные трабекулы распадутся, и я буду заниматься выращиванием новой головки бедра. Но это, похоже, не понадобится. — Порадовали меня, — улыбнулся мужчина. — Спасибо большое. — На здоровье, — улыбнулся я. — Теперь до среды. Потом пришла пациентка с межпозвоночными грыжами, а я про нее уже и подзабыл. Судя по ходьбе и движениям, проблем у нее уже никаких с поясницей не было, но боли в покое и при наклонах она не жаловалась. Когда она улеглась на манипуляционный стол на живот, я положил ладонь на поясничный отдел позвоночника и начал сканирование. Выпящивание дисков не обнаружилось. Восстановление разрушенного фиброзного кольца, удерживающего остатки пульпозного ядра, было неплохим, но неполным. Я осторожно, стараясь не задеть корешок нерва и спиной мозг, начал воздействовать на фиброзное кольцо, повышая его прочность, увеличивая толщину вместе прошлого вмешательства. Убрал неуместное отложение солей и кальция, а костеневание диска нам не нужно, это только усилит его хрупкость. Ну, что я могу сказать, сказал я пациентке, закончив процедуру. «Все очень даже неплохо, диски практически восстановлены, но все равно желательно понаблюдать. Покажитесь примерно через месяц по возможности. Только не забудьте об этом. Не хотелось бы начинать все сначала, не факт, что все так легко обойдется во второй раз». «Конечно, Александр Петрович», — улыбнулась пациентка, проверив поясницу на гибкость. «Я обязательно покажусь. Того, что я пережила за эти месяцы, врагу не пожелаешь. Больше не хочу». «Правильные выводы!» – улыбнулся я. «Тогда не прощаемся. До свидания!» «До свидания, Александр Петрович!» – кивнула она, довольно улыбаясь. «И спасибо вам большое!» Третья пациентка вошла в кабинет на костылях, почти не наступая на правую ногу. Возраст около 60, комплекция средняя, выраженного ожирения нет. Колено отечное, увеличено в объеме, покраснение кожи не определяется. «Неудачно упали?» – спросил я жестом предлагая лично манипуляционный стол. Забраться на него мы со Светой помогали пациентке вместе. «Не помню, господин лекарь, чтобы я серьезно где-то падала!» прокряхтела женщина, стараясь лечь поудобнее. «Колено уже несколько лет беспокоит. Ходил раньше к другим лекарям. После процедуры боль затихала. Отек проходил, но это хватало на месяц, максимум два. Потом все начиналось по новой. Примерно с августа оно болит практически постоянно и опухло». Я уже не знаю, что с ним дальше делать. Уже и на костылях с трудом передвигаюсь. Совсем не могу на ногу наступить. Вот посоветовали к вам обратиться. Говорят, доктор молодой, но очень перспективный. Ведь так? Ну, тут, наверное, виднее тому, кто это говорил, — улыбнулся я. А с вами сейчас будем разбираться. Я положил руку на коленный сустав и начал сканировать. Все оказалось, как я и ожидал. Суставный хрящ разрушен. Почти полностью остались лишние большие истонченные отрывки и полоски по краям суставных поверхностей, которые выраженно деформированы, практически расплющены и с выраженным воспалением, которое продолжает их разрушать. Да уж, работы тут видимо-невидимо. И один бог знает, сколько с этим придется возиться. Для начала надо снять отек и разрушительное воспаление с костной ткани, утолщенных синвиальных оболочек и связок, которые еще хоть как-то сохранили свою структуру. Когда с этим процессом закончил, занялся в первую очередь выравниванием суставных поверхностей. Придать им первоначальную форму теоретически возможно, но потребует очень много сил и времени. Можно восстановить функцию сустава и на этом фоне. Просто после укрепления костной ткани надо будет восстановить суставные хрящи. Пока не уверен, что у меня это получится, но я в себя верю и буду настойчив. Повторное сканирование после всех манипуляций показало, что большая часть неровности суставной поверхности костей исчезла. До идеала пока далеко, но надо еще хоть немного простимулировать восстановление хрящей из тех жалких остатков, что имелись в наличии. Что точно хорошо заметно, что мне удалось почти полностью побороть воспаление. С ходьбой теперь точно будет легче. Проблема с коленным суставом у вас очень серьезная, сказал я, когда решил, что на сегодня достаточно. Но не безнадежно Сегодня вам уже будет легче, но чтобы в ближайшее время снова все не вернулось, надо продолжать лечебные процедуры. Когда удастся восстановить разрушенные хрящи, будете почти здоровым человеком, сможете нормально ходить. Спасибо, господин лекарь. Оно уже практически не болит, сказала довольная пациентка, осторожно слезая с манипуляционного стола. «Когда мне теперь приходить на повторную процедуру?» «Послезавтра», — ответил я. «Только после лучше старайтесь не нагружать и продолжайте ходить на костылях, даже если не болит». Когда зашел следующий пациент, зазвонил телефон. Увидев номер секретаря Обухова, я уже начал мандражировать. О чем пойдет речь, уже можно смело предположить. А вот каков ответ, министерство, пока неизвестно. Потеряв несколько секунд размышления, нажал на кнопку ответа. «Александр Петрович, вам срочно надо заехать к Степану Митрофановичу!» Безапелляционно заявил он, даже не поздоровавшись, что меня напрягло еще больше. «Во сколько лучше?» – стараясь, держа себя в руках, спросил я. «Просто я еще прием не закончил!» «Я же сказал срочно!» – выпалил секретарь и бросил трубку. «Ну все, капец!» В затылке заломило, виски пульсировали, похоже, поднялось давление. «В новом теле я этих проблем еще ни разу не испытывал, но в прошлой жизни...» Было уже привычно, как и регулярный прием препаратов. Жена давно говорила, бросай ты эти дежурства. Не доведут они до добра, уже давление, как в газопроводе. Я вот не послушал, и, похоже, это меня и довело. Куда довело? До этого мира, например. Уверен, что я расстался со своим телом, потому что просто не выдержал нагрузок. Но кто и где учит медиков беречь себя? Наоборот, надо пахать, как лошадь, и тогда ты будешь на высоте. Пациент уже в кабинете, Света расположила его на манипуляционном столе, а у меня руки дрожат и колени подгибаются. Я категорически не готов даже просто спросить у него про самочувствие, потому что не уверен, что сам себя чувствую. Так, Саня, ты чего это так разошелся? Тебе что, повестку в суд вручили? Нет? Тогда убираем мандраж, заканчиваем по-быстрому прием и едем к Обухову. Еще ведь далеко не факт, что ответ отрицательный. И я в ближайшее время стану жертвы репрессий. Вполне возможно, что срочно связано с большой занятостью мэтра. Может, он куда уехать собирается с отчетами или еще что. Медитация и дыхательная гимнастика. Быстрый вдох через нос. Медленный выдох через сжатые в маленькую трубочку губы. Еще раз. Шхуна со спущенными прусами плавно покачивается на волнах. Мерно шелестит прибой плавно накатывая очередную волну на песчаный пляж и медленно откатываясь обратно, пропуская следующую волну на берег. Ну вот уже лучше, можно приступать. — Свет, скажи, пожалуйста, тем, кто остался в коридоре, что меня срочно вызывают в коллегию. Прием на сегодня отменяется, пусть приходит завтра утром. — Да, Александр Петрович, сейчас сделаем, — Свет и вышла в коридор, что в такой ситуации обычно приравнивается к подвигу матросова. — Грудью на амбразуру. Я разобрался с пациентом, который с волнением ждал, смогу я сегодня ему помочь или нет. Конечно, я смог. Его небольшие проблемы с желудком я уладил достаточно быстро, дал рекомендации по питанию, режиму сна, что тоже немаловажно, и он ушел довольный. А я чуть ли не бегом побежал к машине, одеваясь на ходу. Если Обухов сказал срочно, значит и действительно надо поторопиться. Это не тот человек, который бросает слова на ветер и говорит что-то просто так, для разнообразия.